Глава пятая. Я как будто преодолевала нечто среднее между аллеей позора и дорогой на Эшафот. Кабинет декана все приближался, как и мое отчисление за развратное поведение. Уже второй день я прокручивала в голове случившееся и никак не могла взять в толк, как могла так подставиться. Разве Эмиль фотографировал меня? Как вообще можно такое творить? Должен же он был понимать, Чем все это закончится? Ладно, до этого у него были мажорки, папочки которых наверняка улаживали такое дело за пару звонков. Но у меня такого папы не водилось. У меня его вообще не было. Попав в эту ситуацию, я чувствовала себя особенно беззащитной. Как бы моя мама не старалась заменить мне обоих родителей, ей это было не под силу. Очень хотелось плакать, но, кажется, я уже иссушила все свои слезные каналы. Остановившись перед приемной декана, я сделала глубокий вдох, медленно выдохнула, а потом нажала на дверную ручку и вошла внутрь. «Доброе утро!» — меня Владимир Алексеевич вызывал. «Входи, он ждет!» — с недовольным лицом пробурчала его секретарь. Я заметила, как со стула в приемной поднялась куратор моего курса и с сочувствием посмотрела на меня. «Доброе утро, Ирина Витальевна!» «Здравствуй, Поля! Ну что, пойдем?» Я кивнула, а в ответ она ласково сжала мое плечо. Выглядело это немного странно. Куратор ниже меня на пол головы, но ее поддержка действительно очень много для меня значила хотя еще вчера я бы сказала не прикасаться ко мне и не смотреть так. Но теперь устала бороться одна, устала одна справляться с последствиями своего безрассудного поведения. «Все будет хорошо, ты одна из лучших на курсе», попыталась она успокоить меня, а я просто отупела кивала. «Разве я беспокоилась об учебе?» Меня убивало предательство, пусть даже и парня, с которым я переспала всего раз в жизни, но я так долго была влюблена в него, что успела идеализировать и, судя по всему, приписать ему черты, которые ему были совершенно несвойственные. «Доброе утро, Владимир Алексеевич!» Севшим голосом поздоровалась я, как только мы оказались в кабинете декана. Он кивнул и указал на стулья перед своим столом. «Доброе утро, девочки! Присаживайтесь!» Наш декан — замечательный человек. Из тех, кто на Спартикиаде будет бежать вместе со студентами, кто разобьется в лепешку, но обеспечит подготовку наших студентов к участию в КВН между вузами города. Из тех, кто лично объяснит любую из тем по высшей математике студенту, которому грозит отчисление за неуспеваемость, чтобы помочь тому защититься перед комиссией. Владимир Алексеевич любил всех студентов. Оставалось надеяться, что его любовь позволит посмотреть на меня не как на опустившуюся шлюху, а как на оступившуюся влюбленную не в того парня студентку. «Полина!» — окликнул он, но у меня не хватило духа поднять взгляд. Я продолжала смотреть на свои колени. Перед деканом почему-то было особенно стыдно. «Поля, посмотри на меня!» «Мне очень жаль, Владимир Алексеевич!» Пробубнила я и все-таки взглянула на него. Кажется, мои слезные каналы снова заработали на полную мощность. Увидев мою реакцию, декан протянул мне коробку с бумажными салфетками. Можно было бы пошутить, мол, это ведь не кабинет психолога. Откуда тут салфетки для посетителей? Но я только могла представить, как часто люди рыдали у него в кабинете. Доведенные до отчаяния преподавательницы, студенты, которым грозит отчисление, родители, просящие помочь их детям. Перестав стесняться, я подхватила одну салфетку и промокнула глаза. «Поля, ситуация неприятная, понимаю. Но жизнь продолжается. Этот единственный эпизод не должен сбить тебя с ног. Я отдал задание нашим хакерам» так он называл ребят с факультета программирования, чтобы удалили из сети этот снимок. «Вы... вы его видели?» «Я мог бы тебя обманывать и говорить, что нет, но ты должна осознать масштабы трагедии, чтобы больше такого не повторилось. Снимок видели все. Но это не говорит, что ты сейчас должна забиться в самый дальний угол квартиры и не выходить оттуда. Наоборот!» «Нужно показать всем, что случившееся не сломило тебя. В жизни будет еще множество трудностей, и тебе необходимо научиться находить в себе силы противостоять невзгодам». «Вы отчислите меня?» Его брови подскочили вверх, и он перевел взгляд с меня на куратора, а потом обратно. «С чего вдруг?» «За моральное поведение?» «Тут было бы уместнее отчислить Эмиля, но и этого я делать не буду». При упоминании имени Тарханова мне сразу же захотелось что-нибудь разбить. «Эмиль был у меня перед тобой примерно за час. Он клянется, что распространение снимков — не его рук дело». «Ну, конечно», — хмыкнула я. Полина, за такой долгий срок на своей должности я немного научился читать людей. Мне кажется, Эмиль не врет. Позавчера мне тоже так казалось. Пробубнила я себе под нос. В общем, Полина, Ира, ситуация такая. Никто никого не отчисляет. Но будем наблюдать за дальнейшим развитием событий. Мне нужно перевестись в другой вуз. Декан раздраженно вздохнул. «Да что ты заладила-то с другим вузом? Тебя никто не очистит, и ты не должна переводиться. Ты одна из наших лучших студенток. Бюджетница, умница, активистка. Прекращай. Настраивайся на позитив, как ты умеешь. Владлина Аристарховна сейчас и в отпуске, но вернется через пару недель». «Если тебе будет нужен психолог, позвони в деканат, и Лиза запишет тебя к ней». «Хорошо. Спасибо». В дверь постучали, и декан жестом пригласил посетителя. На пороге кабинета появился Павел Драконыч, мой преподаватель. Он вел единственный предмет, по которому мне еще оставалось сдать экзамен. Поздоровавшись со всеми, Павел Семенович сел на стул из длинного ряда других, стоящих у стены. Павел Семёныч, не откажи в услуге. Я проверил журналы успеваемости и вижу, что у Полины Федотовой нет проблем с твоим предметом. Нет? Полина одна из лучших на курсе. Пропущена всего одна лекция, и та по болезни, насколько я помню. Я кивнула, но на Пал Семёныча не смотрела. Мне было жутко стыдно, ведь он наверняка тоже видел то злополучное фото. Я потрясла головой так, чтобы волосы упали вперед и закрыли мое бесстыжее лицо. И черт бы с ним, если бы просто все знали, что Тарханов меня трахнул. Но когда твою голую грудь и кружевные трусики рассматривает весь студ-городок, вот это стыдно. Как будто они все стояли и держали свечки, пока мы с Эмилем занимались сексом. Черт, опять накатило чувство, словно я испачкалась в грязи. «Тогда поставьте девочке автомат. Без проблем. Пусть приходят на экзамен». «Спасибо», — прошептала я. «Нет, Паш, надо сейчас. Полина, зачетка с собой». Я кивнула. Во время сессии все студенты носили ее с собой. Мало ли как повернется. Например, консультация. А вдруг захотят автомат просто так поставить? «Давай». Декан протянул руку через стол, а я, покопавшись в своем потрепанном рюкзаке, вложила в его руку заветную синюю книжку. Через пару минут у меня в зачетке стояло отлично за последний в этом году экзамен. Мне бы радоваться, но лучше бы я ночами не спала, пока готовилась, и волновалась перед экзаменом, потому что после такого вынужденного автомата я чувствовала себя еще более грязной. Спасибо. Снова прошептала я, когда зачетка оказалась в моем рюкзаке. Павел Семенович пожелал мне удачных каникул и ушел. «Ир, оставь нас одних, пожалуйста!» Попросил декан, и куратор вышла вслед за преподавателем. Как только дверь за ней закрылась, декан мягко произнес. «Поля, сейчас тебе кажется, что мир рухнул, но это не так. Попробуй повернуть ситуацию себе на пользу». Теперь ты знаешь, что это не тот мальчик, с которым тебе стоит заводить отношения. Эмиль выпускается в этом году, так что ты можешь больше его никогда и не увидеть. Да и сколько звезд сделали пиар на своих пикантных снимках. Я не звезда, и такой пиар мне не нужен. Тогда постарайся поискать в этом еще какие-нибудь позитивные стороны. Нет позитивных сторон, Владимир Алексеевич. Я посмотрела в глаза декану. Я не знаю, как смотреть в глаза маме и половине университета. Черт с ними, студентами. Но преподаватели. Как я могу посмотреть на них, Владимир Алексеевич? Я хочу перевод в другой вуз. Оля! Я все обдумала. Прервала я его. «Сегодня вечером поговорю с мамой, за лето как раз оформлю перевод и сдам Академразницу, если будет необходимость, а в сентябре пойду в другой университет». Декан вздохнул, откидываясь на скрипучую спинку кожаного кресла. «Конечно, решение принимать тебе, но если тебе интересно мое мнение, то это не похоже на поведение бойца, коим ты являешься. Я бы на твоем месте сражался за свое место и свою честь». Какое счастье, что на моем месте вы никогда не будете. Не совсем вежливо ответила я. Могу идти. Можешь. Так же ровно произнес декан. Я вскочила с места и в несколько быстрых шагов достигла двери, взялась за ручку и повернулась лицом к декану. Простите, Владимир Алексеевич. Мягко произнесла я. И спасибо вам за все. «Вы лучший декан, который может быть». «Удачи тебе на новом месте, но знай! Если передумаешь, мы всегда рады твоему возвращению!» Кивнув, я вышла из кабинета, а потом покинула издание вуза. Теперь мне предстояло рассказать маме о моем намерении сменить университет. Только где же мне было найти силы решиться на этот непростой разговор?»